в 6:00 утра на базе Средневековья я устроил подъём, хотя после выстрела из ракетницы никто уже толком не спал. При помощи инструкции, внимательно изученной мною ещё в Севастополе, я установил каркас походной бани. Дальше работали сообща. Вместе выкопали канаву для воды, сложили в стопку перед входом шайки, поставили нагреватель с двумя бочками, и пока вода грелась, я показывал новое обмундирование. Изысков в одежде не было, что оказалось сразу отмечено, но наличие обуви, вернее, как она была пошита, вызвало чувство восторга. Кто бы мог подумать, что правый и левый ботинок произведут так много разговоров. Привыкшие иметь обувь на одну ногу люди, как обычно бывает, отнеслись поначалу с недоверием, затем приспособились, а потом восхитились. В процессе перебирания обновок у каждого оказалось по куску мыла с мочалкой. Объяснив, как ими пользоваться, я отправил народ мыться по четверо за заход. Сначала начальство, а потом остальные. В итоге мы с Савельем остались за одним столом вдвоём. Алексей, скажи мне, откуда всё это? Из своего шатра ты достаёшь столько диковинных вещей, которых я никогда в жизни не видел. Да и не поместится всё это там. Я уж у князя когда-то в сотниках ходил, в Кремле часто бывал. Все купцы свой лучший товар сначала туда свозили, кое-что и сам покупал. Так те вещи по сравнению с твоими и рядом положить стыдно. Но ты не купец, нет в тебе стяжательства, на волхва не похож. Хотя у трамогонь рукой сотворил Чрадейство злово, как колдун чёрный не делаешь. От того два вопроса у меня. Кто ты, Алексей, и зачем мы тебе нужны? Что ж, на эти вопросы ответить надо, но сначала я возьму с тебя клятву, что это останется между нами. Никто не должен узнать. Перуном клянусь, Алексей, твои слова умрут вместе со мной. А почему Перуном? Ты ж вроде христианин. Ну, христианин А только воинский бог наш Перун ему клятву даём. Но смотри, он всё видит. Не трудно догадаться, что я пришёл из далека, да и не скрываю этого. Большая беда угрожает Смоленским землям. Ты уже и сам сталкивался с ней. Так вот, мне очень не хочется, чтобы участь Рязани постигла и это княжество. Мне бы для меня нет разницы между Рязанью, Смоленском, Новгородом или Киевом с Черниговом. Все это русская земля, и живут на ней русские люди. Как ты их ни назови, вятичи, кривичи, уличи, все они братья. Большего я сказать не могу. Беда — это степняки. Не только, хотя и они тоже. В принципе, вы мне особо и не нужны, но так сложились обстоятельства, что я склонен верить в то, что наши встречи не случайны. Может, это и к лучшему. Что же касается разных диковинных вещей, то не стоит удивляться. Более того, воспринимая их так словно это обыденность, наша земля богата тайнами, и поверь мне, даже самый мудрёный старец на всём свете не знает их сотой части. Мне лишь доверена одна из них. После того, как вы омоетесь, я выдам оружие. Надо бы определиться с присягой и порядком несения службы. Слушай меня во всём, и ты отомстишь степнякам за резань и за всё, что пережил. Поговори со своими людьми, если вы со мной, то принесёте клятву, если нет, то согласно уговору в начале осени вы свободны как ветер. Кстати, полученную амуницию с собой заберёте. А я найду себе других. Ты даже не вспомнишь, что меня видел. Я всегда знал, что где-то в лесах существуют предки-хранители. Не врали вчера руны Ротибора, пробормотал Савели и указал пальцем в сторону чаще, добавил: они тебя послали. Сам не знаю, но выходит, что так. В качестве доказательства таинственных покровителей я показал Савилью на экране телефона отрывок из кинофильма про Александра Невского. Конечно, в подробностях ничего не разглядеть, но картина в целом была понятна. Маленькие люди скакали на лошадях, и правдоподобно мутузили друг дружку всяческим железом. Естественно, когда с тобой делятся подобными откровениями, приобщают к вещам, синоним которых не иначе как чудо, наступает ответная реакция. В Савелии зажглась надежда, и я понял, что он будет со мной до конца. — Это произойдет совсем скоро, через год. Поможешь мне? — Чудно все это. — А что еще можешь? — Кроме видений будущего. Многое, а может, совсем ничего. Давай о другом, более важном на сегодня поговорим. Я вот что хотел у тебя спросить. Какие доспехи и оружие вам более привычно? Что бы вы хотели иметь, исходя из того, что столкнуться придётся не с беглым рабом, а возможно, с хорошо вооружённым пехотинцем или всадником? Просто из сказанного вчера я понял, что все сносно управляются с копьем, и кольчуга со шлемом — предел мечтаний. Но самое основное, могу ли я положиться на этих людей? То есть ты дашь нам любое оружие и бронь, какие бы мы ни попросили? Именно. Все, кроме лошадей, их у меня с собой нет. Я не буду хвастать, что со мной остались лучшие. Это далеко не так». Остались те, кто смог выжить там, где сложили голову самые опытные, а значит, удача их не оставила. Кто-то, к примеру, Ратибор, с пяти годков к острому железу привыкал, и мне кажется, что нет такого оружия, с которым бы он не подружился. А взять Велимира, так он только три года назад первый раз секиру в руки взял. Вот такие со мной люди, все разные, все со своими судьбами, своими думами и пристрастиями. Мне они доверяют и сделают то, что я скажу. После помывки отряда настал очередь рабов. Бросив в костёр их старой лохмотье, я выдал им робу, объяснив, как обращаться с новинкой, что тренчик удобнее носить под рубахой, а не поверх. Однако привычка подпоясываться по-своему взяла своё, и мне пришлось не обращать на это внимания. Рано или поздно народ сам придёт к правильному решению. Брюки, не застёгнутые на пуговицы, спадали, и лишь когда они сами убедились, что надо не подкатывать материю живота, а делать всё, как говорят знающие люди, с одеждой справились. Тем временем подоспел завтрак, а я отправился за оружием. Окончив приём пищи, Савелий собрал своих товарищей и что-то им в толковал. Что им он говорил, я не слышал, но лица были явно заинтересованы. Проверив, всё ли готово к дальнейшему представлению, которое я собирался разыграть, вышел из палатки и подошёл к ним. "Савелий, сейчас надо принять решение. Принесёте ли вы мне клятву верности и будете великими воинами или останетесь на 3 месяца простыми охранниками?" Я развернулся и пошёл в сторону шатра. "Алексей, мы дадим клятву", раздалось за моей спиной. Не оборачиваясь, я зашёл в палатку, взяв раскладной стол и вынеся его наружу, накрыл красным сукном. Наблюдая за моими действиями, рязанцы окружили стол полукругом. Восемь мечей легли перед строем. Следующий ходкой я вынес знамя, укрепив его в треножнике из-под новогодней ёлки. Красное полотнище затрепетало на ветру, и откуда ему было взяться, если ещё минуту назад даже травинка не шелохнулась? Минутный порыв был настолько сильным, что чуть не сорвал с сохнущей на верёвке мочалки. С реки дохнуло на потемневший вдруг холм холодным воздухом, солнце сверкнуло лучами и спряталось за чёрную тучу. Молнии, готовые в любую секунду сорваться с краёв облака, не пускаямые чьей-то могучей рукой, сжигали себя. Запахло грозой. Но новый порыв вновь осветил холм разорвал тучу в клочья, и солнце озарило небосклон короткими вспышками, словно по его раскалённому ободку кто-то ударил гигантским молотом. Началась присяга. Сотник Савелий, подойди ко мне. Савелий гордо расправил плечи, в глазах решимость, и мне отчётливо стало видно, что теперь для него начинается восхождение к новому для себя, более высокому месту в мире, месту которого он безусловно заслуживал. Повторяй за мной. Я Савелий, клянусь защищать свою родину до последней капли крови, служить Алексею верой и правдой, и если я нарушу данную мной клятву, то пусть покарает меня Бог. Клянусь. Я протянул меч, сотник вынул меч из ножен и взмахнул над головой. "Любо!" зарал он. Любо ответили семь голосов. Каждый подходил к знамени, принимал присягу и получал меч. Внезапно сверкнула молния, и спустя несколько секунд раздался страшный грохот. На небе уже не осталось ни облачка, а где-то рядом со стороной Стеславля зарядил такой ливень, о котором говорят, льёт как из ведра. Я достал бутылку шампанского, выбил пробку и налил вино в специально приготовленный для такого случая кубок. Это наше первое обратино. Выпьем же это пенное вино на радость нам. Пусть сгинут враги из земли русской. После того, как кубок опустил, торжественное мероприятие можно было объявлять закрытым. Настало время выполнять обещания. Выделенные Савельем люди вынесли из шатра несколько сундуков, сумку и длинный свёрток. В первом, наиболее объёмном ящике лежали каплевидные щиты, 60 на 90, оклеенные качественным брезентом с остальным умбоном в центре. Во втором были доспехи с соответствующей амуницией, а в самом малом находились каски. Тут же началась примерка и испытание. Обыкновенная бриганта, но сталь ее пластин на это время не пробивалась ни одним оружием. Стрела, выпущенная из лука с 10 шагов, ломалась. Топор только оставлял след. Придя в восторг от брони, рязанцы сникли при виде касок. Шею и лицо не защищают. Однако отсутствие клёпаных или сварных швов, а также идеально ровная поверхность изумили. Только это было не всё. Каждый получил по трёхметровой рогатине и чекану. Дальше пошли портупеи с ножными и ножи. Их сталь была выше всяких похвал, но всеобщее внимание привлёк арбалет, оказавшийся в руках Савелия. Сотник и раньше видел подобное оружие, но чтобы использовались блоки и был приклад с рукоятью, никак не вписывалось в его понимание. Пришлось показать, как заряжать и целиться из него, сопровождая все действия подробными комментариями. С 50 аршин Гарантированно поражались цели, защищённые двухмиллиметровым железом. Хотя и бы и на вдвое большее расстояние не рискнул подставить под выстрел латника. Наш панцирь тоже пробьёт, спросил кто-то из Рязанцев. Нет, но удар будет сильный, возможно, собьёт с ног, будет больно. Хоть наконечники болтов и из специальной стали, но здесь, похлопал себя по груди, посерьёзнее будет. После пробных стрельб на свет Божий появились заготовки для арбалетных болтов. Умение изготавливать стрелы это мастерство, но в нашем случае вся тонкая работа уже была выполнена. В одном из ящиков россыпью лежали наконечники, рядом коробки с древками для болтов, в мешке оперение для них. Присев на заколюченный ящик от гвоздей, Я стал собирать из заготовок конечный продукт, используя эпоксидную смолу. Древко входит во втулку наконечника и, в принципе, держится и так. Можно закрепить на гвоздик, но лучше приклеить. Мажем клеем тут, говорил я. Приклеиваем оперение, затем тут приклеиваем наконечник. Этот клей клеит всё, даже железо. После этого наконечник смазать пушечным салом и в пенал Каждый делает 50 болтов для себя. Надеюсь, обойдемся без учебных. Отдав распоряжение, я занялся с не менее важной позначимостью в моих планах второй частью коллектива. Теми, кто составлял основную рабочую силу, рабами. Если с воинами все получилось без шушуканий, то подневольные после этого дня иначе как колдуном меня не называли. Любое начинание возникает из малого, как кольцо из звена, а когда существует чёткий план, то кольца рано или поздно превращаются в цепочку. Сделать нужно было многое. Но исходя из квалификации работников, рассчитывать приходилось на самое примитивное. Как-то оборудовать место под лесопилку, что сделали очень быстро, и построить причал или подобие его. С помощью двуручной пилы, которую сразу окрестили волшебной Потому что зубья не сломались и длина три аршина, свалили несколько деревьев. Получив от меня топоры, под присмотром охранника работники обрубили сучья и подготовили брёвна для дальнейшей обработки, расщепив клинями вдоль волокон. Из подобного лесоматериала сбили козлы. Затем начался тяжкий труд. Брёвна тяжёлые, пока одно затащишь, и обработаешь, семь потов сойдёт. Тем не менее, Там, где тяжело вдвоём, в три пары рук справиться уже легче. Мои помощники работали с почттительным трепетом, никаких вопросов, не потому что боялись наказания, а потому что не знали, чего ещё можно ожидать. Иными словами, культурный шок на лицо. Так как за один день они не только стали обладателями новых технологий, но и выяснили, что существует совершенно незнакомый им инструмента Гораздо удобнее, чем те, с которыми им приходилось иметь дело ранее или просто видеть. Работать топором умели все, иначе не выжить. С двуручными пилами они уже освоились, хотя удивление от фокусов легированной стали присутствовало. А вот рубанки, фуганки и прочее, не говоря уже о струбцинах, стали откровением. Как только на лесопилке стало более-менее получаться и появилась пара досок, из которых изготовили столешницу для обеденного стола, я отправился к реке. Используя лодку и верёвку с грузиком, измерил глубину фарватера. Тут пришлось удивиться мне. Начиная от берега, дно круто уходило вниз, то есть, сделав 2 шага, я погружался бы с головой. В моём времени сож заметно обмелел, наверное, из-за вырубки леса. Идею вколотить бревна сваи кувалдой пришлось отложить, долго, так как нужно было чуть ли не выстелить дорожку на воде. Пришлось действовать иначе. Исходя из того, что опоры забиваются на полметра в дно реки, на берегу изготовили стол с шестью ножками из свай. Две ножки длинные, две короткие, посередине нечто среднее. Между сваями прибили крестовины. Готовую конструкцию снесли к реке, с помощью верёвок и шестов поставили стол на основании выступающих досок и отпустили верёвки. Под силой тяжести настила сваи вошли в дно реки. Затем с помощью отвеса уравняли поверхность, поочерёдно доколачивая кувалдой. Причал был готов за считанные часы. Сомневаюсь, что он переживёт будущий ледоход, но пока вышло так. За текущую неделю я несколько раз совершил переходы домой, каждый раз возвращаясь с переполненной тележкой. За эти дни мы успели подготовить основу под будущий дом и немного исследовать округу. Камень хоть и располагался у реки, однако место это иначе как глухомань назвать было нельзя, и потоков торговцев продовольствием я не наблюдал. Народы же было почти 2 десятка, и все хотят кушать. Один раз наловили рыбы, другой раз удачно поохотились, но этого стало недостаточно. Пришлось привозить продукты для лагеря, а вместе с ними и товары для похома, в основном металл в виде стальных полос и круглой арматуры. Полина же предложила загрузить нашего купца изделиями из стекла граненые стаканы, кувшины, вазы, дешевая оптика, оконное стекло. Зеркала стали появляться на базе Средневековья. Все складировалось на берегу под брезент. Ящики вместе с немногочисленными мешками были пронумерованы и снабжены краткими описаниями с иллюстрациями. На пробу для исследования рынка прихватил пенал с иголками и горсть английских булавок. Ещё одним товаром стали специи. Перец, корица и гвоздика размещены в одном большом сундуке, разделённом тремя перегородками. Если сундук раскрыть и выставить на обозрение покупателю, то внутренняя сторона крышки с помощью картинок наглядно демонстрировала, какую специю и для приготовления каких блюд можно использовать. Например, над отделением с гвоздикой были нарисованы мясные блюда, куда клались черешки, а в сладкие блюда шляпки этой специи. Было у гвоздики и другое предназначение. Её использовали для освежения дыхания. В древние времена китайские императоры династии Хань заставляли своих придворных усердно жевать бутон гвоздики перед приёмом, а во время аудиенции непременно держать во рту. С корицей было проще, В картинке советовали употреблять порошок с мёдом, дабы избавиться от множеству болезней, начиная от зубной боли и расстройства желудка, заканчивая укусами насекомых. Перец же можно было сыпать куда угодно: в выпечку, мясо, рыбу, да хоть себе на язык. К сундуку прилагались аптекарские весы и миниатюрный совочек. Среди этого многообразия десяток пар киржевых сапог с байкаловыми портянками, и пяток пятипудовых бухт джутового каната даже не смотрелись.